Глава 46 шестая Мы вышли, оставив Раста одного. Кажется, обоим было неловко смотреть на его слезы. И пошли по полутемному коридору. Гектор устало посмотрел на меня. «Откуда ты взяла такие слова?» Я пожала плечами. «Не знаю. Мне бы самой очень хотелось их услышать. А тебя, я вижу, так и тянет меня спасать. «Может, возьмешь деньги, раз уж так выходит?» Он опустил голову и долго шел молча, игнорируя мои слова. Я слышала только его шумное напряженное дыхание и видела рассеченную правую щеку. Чудовищный шрам. Даже не представляю, как можно получить такой. Глупо решаться на поступок, если кишка тонка. Даже за деньги. А если совершил, изволь расхлебывать. Это справедливо. Няньки заканчиваются вместе с грязными пеленками. Я сразу поняла, что он не о себе, а о том мальчишке. Просто ушел от вопроса. Я пожала плечами. Страх — естественное чувство для человека. Наверное, если не будем бояться, мы перестанем быть людьми. Гектор кивнул и усмехнулся. — Но ты, смотрю, не слишком дрожишь. Ты что, не человек? — Что толку дрожать? Я вновь пожала плечами. Хотелось ему верить. Не знаю почему. При общении с Мартином все внутри сжималось и кричало «Будь осторожна!» А здесь полное спокойствие. Хотя именно это и должно было насторожить. Люди часто оказываются не теми, кем кажутся. Я бы даже сказала иначе. Всегда оказываются не теми, кем кажутся. Мне вдруг мучительно захотелось, чтобы Гектор не изменился. Рядом с ним было спокойнее, и не хотелось, чтобы он уходил, чтобы бы Санила про него не говорила. Но едва ли такие слова рождаются на пустом месте. Я усмехнулась собственным мыслям, глупым мыслям. Он всего лишь спас меня от насильника, а я, уцепившись за этот поступок, который для него наверняка ничего не значит, сделала из Гектора, волшебного рыцаря из старых глупых сказок, в которые не верят даже дети. Рыцарей не бывает. Всего лишь один жест. На Норбане злые дети развлекались тем, что злили кошек и кидали их в трубы вентиляции. Вылетая из шахты, перепуганное животное намертво вцеплялось в первый же предмет, в первого же человека, вставшего на пути, и требовалось немало усилий, чтобы отодрать эту кошку. Сейчас я напоминала себе эту самую безумную кошку инстинктивно пытаясь уцепиться за Гектора и понимая, что это глупо и опасно. Я просто искала любую опору. Сама не заметила, как мы прошли весь коридор и оказались у лестницы. Он достал сигарету, закурил. — Что ты там искала? — кивнул в сторону коридора. Я опустила голову, как будто он отчитывал меня. — В Другую комнату. Гектор медленно затянулся и неспешно выдал сизую струю дыма прищурился, от чего на переносице залегли две глубокие складки. Может, и правильно, но, думаю, он больше не придет к тебе и другим запретит. Я нахмурилась. Откуда такая уверенность? Считай, это интуицией. Ответ ни о чем. Странный он. Я стояла и молча смотрела, как он курил, сжимая белую сигарету темными, почти черными пальцами, с продолговатыми, такими же темными ногтями. Не замечала такого в Ларисе, но тот всего лишь полукровка. Рельефное лицо с глубокой ямкой на выдающемся подбородке, прямой нос с широкой спинкой, слегка раздвоенным кончиком. Кажется, был как минимум один перелом. Широкая нижняя челюсть и узкие губы с чуть вздернутыми уголками, отчего казалось, что он все время насмехался. Шрам рассекал щеку, будто перечеркивал изображение. Будто чья-то рука небрежно зачеркнула рисунок на бумаге. Часть длинных черных волос собрана в тугой хвост на затылке. Мне нравилось на него смотреть, и мне нравился запах его табака. «Вы с ним не ладите, да?» Он оторвался от сигареты. «Так заметно?» «Если честно, да. Терпим друг друга, если хочешь. Нам ни к чему любезничать. Главное, что каждый делает свое дело». Я облокотилась на пыльные перила, и железо тут же отозвалось отвратительным скрипом. Кто он такой? Больше хотелось задать другой вопрос. Кто ты такой? Но я знала, что Гектор не ответит. Подожмет темные губы и промолчит. Уже знала. Мартин, я кивнула, бывший наемник. Что это значит? Наемник размытое понятие. Но ясно, что он имел в виду невольно наемную прислугу. На норбане наемников не было, либо я о них ничего не знала. Слышала лишь слово, полное тайного смысла, но толком не понимала, что оно значит. Это значит, что он человек, для которого не существует грязной работы. Назови любую, и попадешь точно в цель. — Убийца? — Гектор кивнул. — Теперь сам не занимается. Но распоряжается всеми ребятами из Котлована, заказные убийства, контрабанда, скупка краденого, заказные кражи, подстрекательство и прочие так необходимые обществу услуги. А кто за это платит? Неужели имперцы? Именно. Он усмехнулся. Ты даже представить не можешь, насколько популярны его услуги. Он разве не сопротивленец? Мартин, сопротивленец. Гектор хрипло расхохотался в голос и выронил сигарету. Приспособленец, это будет вернее. Конечно, он нужен. Котлован — единственное связующее звено с сердцем империи для таких, как я. Но, как по мне, редкая сволочь, с которой надо быть постоянно на чеку. Тогда почему ты -то в лес, если с ним так опасно ссориться? Я действительно не понимала. Он меня даже не знает потому что он хотел сделать большую глупость, а я не собираюсь за него отвечать. Отвечать? Я заглянула в темное лицо. Перед кем? Он холодно улыбнулся, сверкнув глазами. Перед совестью. Он будто не договаривал что-то, все время ходил вокруг да около. Впрочем, все вокруг не договаривают. Пора привыкать. Гектор насупился и опустил голову. Не будет отвечать, я уже поняла. Не бери в голову. Это наши с ним дела. Он повел бровью и взялся за перила, собираясь спускаться. Я кликнула: Гектор, где тебя найти, если что? Он спустился на пару ступеней, обернулся: Меня не надо искать. Не если что. Ни к чему это.